Глава 10. После работы Николай везет меня в отель. По-хорошему, нужно было отправить этот презент назад его нанимателю, а сама поехать в квартиру. На крайний случай прямо из офиса вызвать полицию и войти в дом вместе с участковым. Но за сегодня случилось так много всего, что моя нервная система сказала «хватит» и потребовала ужин в уютном номере с видом на него. Вместо себя я посылаю в квартиру парочку крепких водителей и Алексея, чтобы не чокнуться. Запрещаю себе думать о чужих людях у меня дома. И кожано заказываю вино. Возможно, пить сейчас не самое хорошее время. Только что-то подсказывает, лучше уже не будет. Спустя полчаса новости от Алексея подтверждают эту мысль. В квартире действительно кто-то был, но не вор, а вандал. Шкатулка с украшениями на комоде. Там золото, какие-то кольца с камнями. Рассеянно перечисляет Зам. Ноутбук тоже здесь. Закрыт. Вроде бы цел. Значит, имущество их не интересует. Делаю щедрый глоток из бокала. А в остальном... Я вам лучше фотографии сейчас отправлю. Бардак. Догадываюсь я. Или что-то искали, или у кого-то крыша поехала. Перевернули все вергном, Даже подушки спорт и... Ясно. Обрубаю Алексея. С фотографиями не торопись. Сегодня я все равно смотреть не буду. Лучше вызови полицию. Пусть попробуют найти отпечатки. «Уже. Скоро должны подъехать». «Отлично. Держи меня в курсе». Не дожидаясь, когда Алексей обрадует чем-нибудь еще, спешу закончить разговор. После звонка на душе паршиво. Ужин не лезет в горло. От вина воротит. И даже горячие ванны с ароматной пеной не помогают расслабиться. Ночь проходит примерно так же, как и вечер. Считая баранов, я ворочусь с боку на бок. Пару раз встаю и смотрю в окно на город. Утром в зеркале отражается кто-то мятый и сонный, синевой под глазами, опухшим лицом и бледными губами. Совсем не железная бизнес-леди, какой меня привыкли видеть подчиненные и партнеры. И уж точно не соблазнительница престарелых акционеров. Из-за последнего хочется смеяться. Не нужно быть гением, чтобы понять, зачем Пикарфли назначил встречу в ресторане. После развода он дважды подбивал ко мне клинья, то заваливал комплиментами и цветами, то намекал на помощь в любой даже самой нестандартной ситуации. Жаль, я раньше и предположить не могла, что он лично организует эту самую нестандартную ситуацию. Осталось лишь выяснить размах. Именно с этой мыслью, собираясь на работу и по дороге, прошу Арину купить мне платье. Из букв ЖОПА сложно получить что-то похожее на счастье. Эту истину я знаю уже давно. Однако сегодня фраза звучит особенно актуально. Несмотря на усилия юриста, проблемы с таможней превращаются в катастрофу, и в офисе все сильнее нарастает тревожная атмосфера. Чтобы хоть ненадолго удержать коллектив от паники, мне приходится раздавать новые указания и заставлять вкалывать без перерыва на обед. В итоге к концу рабочего дня все выжаты, как лимоны. От усталости никто больше не интересуется судьбой арестованных водителей, и разговоры о проверках наконец стихают. Впору праздновать маленькую победу, однако звонок Германа рушит мою веру в себя, как ветер карточный домик. «Я нашел для себя спонсора», — радостно сообщает друг. «Один из банков готов дать кредит под залог акций». «Они спонсируют весь контрольный пакет?» «Да, и оставят себя в должности директора». «Похоже на сказку». Я кашусь на часы. До встречи с Пекарским всего час. Если у меня будет спонсор, то никакие акционеры больше не страшны. Банк не позволит назначить управляющего. Безумно хочется поверить, что это возможно. Только не в моем положении верить в чудеса. «Сказки не мой профиль. Все получится», – устало отвечает Герман. «И когда можно будет подписать бумаги?» Не так быстро. Вначале банк направит своего аудитора проверить балансы за последние годы и сделать запросы в налоговую. Насколько я знаю, у тебя все в порядке, так что недели или две точно понадобится. А если не все в порядке изо всех сил сдерживаю нервный смех. Ну, идеально ни у кого не бывает. Какие-нибудь мелочи всплывают у всех. Это не критично. А если не мелочи. Диана, Герман, у меня Марк в реанимации. В фурах на границе нашли контрабанду, акционеры. Облизываю пересохшие губы. Они хотят назначить временного управляющего. И тогда я потеряю компанию. Что? Все очень плохо. Запоздала, вспоминаю еще и о квартире. Если бы не Николай, вероятно, сейчас я лежала бы где-нибудь недалеко от Марка. Ты не шутишь? И Шаталов, и Фур, и акционеры одновременно? Хотела бы пошутить, но нет. Проклятие. Так как? Твой банк все еще сможет выдать мне кредит? Времени до встречи с Пекарским все меньше, а шансы выпутаться без последствий все призрачнее. Диана, Герман откашливается. Прости. Можешь говорить прямо. То, что ты описала, в такой ситуации поможет лишь чудо.